Или она стала его жертвой? Осторожно, осторожно! Почему ты всегда держишься так прямо и никогда не согнешься? Один неосторожный шаг, и ты полетишь в синюю бесконечность и разобьешься о бетонные стены ямы с компостом. Сухие листья не смягчат удара, а гранитная облицовка лестницы — далеко не подушка, — Так это он? Кто он? Привратник Хупертс смиренно встал в дверях. Что прикажете подать вашему гостю? Чай, кофе, пиво, вино или коньяк? Обождите секунду. Будь это Фридрих, он прискакал бы верхом. Он ни за что не сел бы в желтый автобус, который, как жук, пополз обратно вдоль стены. А Бруно никогда не ходил без трость. Тростью он убивал время, рубил его на часть, разбивал в дребезги. Он рассекал время тростью или картами, кидая их все ночи напролет, все дни напролет, словно клинки. Фридрих прискакал бы верхом, а Бруно... Никогда не приехал бы без трость. Значит, не надо ни коньяка для Фридриха, ни водки для Бруно. Они пали под Эрби-Ле-Юэт. Два безрассудных Улана помчались прямо под пулеметный огонь. Они надеялись, что бюргерские пороки избавят их от бюргерских добродетелей. С анекдотами хотели они погасить свое ревностное благочестие, но голые балетные крысы, плясавшие в клубе на столах, вовсе не оскорбляли памяти их почтенных предков, ведь и предки были далеко не такие почтенные, какими кажутся в портретной галерее. — Коньяк и водку, милый Хупертс, вы можете навсегда вычеркнуть из карты вин. Вева. Походка Отто была не столь упругой. В ней слышался маршевый ритм. Его башмаки выстукивали на каменных плитках лестницы слово «враг», «враг». И потом, когда он спускался вниз под мост Гассы, печатая шаг по мостовой, слышалось тоже слово "врак". в раннем возрасте он принял причастие буйвола, или, может, его брат Умирая, завещал Отто имя Гинденбурга. Отто родился через две недели после смерти Генриха и погиб под Киевом. Я не хочу больше себя обманывать, Хупертс. Все они умерли. Бруно, Фридрих, Отто и Эдит, Иоганна и Генрих. Кофе тоже не потребуется. Пришел не тот, чей затаенный смех я угадывала в каждом его вздохе. Тот старший. Принеси чаю, Хупертс, свежего крепкого чаю с молоком, но без сахару. Чаю для моего негнущегося и несгибаемого сына Роберта, который не может жить без тайн и сейчас он тоже хранит в своей груди тайну. Его били, ему и скромсали всю спину, но он не согнулся, никого не выдал, не предал своего двоюродного брата Георга, который приготовил ему в аптеке черный порох. Повиснув между двумя стремянками, он сейчас спускается с перекладины на перекладину, Парит в воздухе, раскинув руки, как икар. В греческой мифологии бог, соорудивший крылья из перьев и воска, чтобы спастись из лабиринта, куда был заключен вместе с отцом, и поднявшийся в воздух, упал в море из-за того, что поднялся слишком высоко, и солнце растопило воск. Роберт направляется сюда, и он не упадет в яму с компостом, не разобьется о гранит.